33. Уша котхин находился в медвежьем углу безпросветной глухомани. В чещёбе, добираться до которой нам предстояло 2 часа через царство чахлого кустарника и почерневших деревьев, покрытых коркой пыли. Крыша кадиллака 55 была опущена. Мы с несокрушимым сидели на заднем сиденье, жадно впитывая благословенный прохладный воздух. Аврора и шофёр, сидевшие впереди, отрешённо молчали. Монотонное движение убаюкивало. Я вспоминал войну. Когда янки в конце концов появились на фронтах Европы, в таких машинах разъезжали большие шишки. Даже на улицах Парижа в 1917 году их довольно редко можно было встретить, а уж в жидкой грязи при фронтовых дорогах их и вовсе не видели. Да и наши штабные появлялись там не чаще. Полковник прервал мои грёзы. Лучшее время для охоты раннее утро, сказал он, до жары. Но его усочество предпочитает послеобеденные часы. Не так прохладно, конечно, но к этому времени он обычно просыпается. Автомобиль свернул на грунтовку, проехал через старые железные ворота в глинобитной стене и вырулил на дорогу, петлявшую по сохшему лесу, и через несколько миль в внезапно обрывавшуюся на большой прогалине. Шофёр подъехал к двум белым шатрам размером со свадебные и заглушил мотор. Нас окутала тишина леса. нарушаемое лишь пощёлкиванием остывающих двигателей. Серое небо нависало над головой тягостно низко, как будто боги накрыли покрывалом эту поляну. Мы выбрались из автомобиля, потянулись, разминая затекшие спины и вслед за Авророй направились к одному из шатров. Для охотничьего бивака совсем не дурно. Мне доводилось бывать в кирпичных домах, которые выглядели не так внушительно. Пока вы укрывались за матерчатыми стенами шатра, лес вокруг казался чем-то эфемерным, надежно отгороженным персидскими коврами, французской мебелью и дюжиной корзин для пикника от Херадс и Фортном. Энни в брюках галифе и охотничьей куртке расположилась в плетенном кресле с бокалом розового шампанского или стала Татлер. Рядом сидела Эмили Кармайкл в небрежно повязанном вокруг шеи нежно-зелёном шёлковом платке. Устроившись напротив них, принц в своих брюках гольф и твидовом пиджаке уместнее смотрелся бы в Оркни, чем в Ариссе. Фитцморис с сигарой в руке стоял в сторонке и о чём-то тихо совещался с Кармайклом и Дове. Последний был одет не для охоты. Он выбрал деловой костюм в полоску и туфли Оксфорда, которые были бы совсем не лишними в гардеробе Кармайкла. «Вы все же добрались!» — воскликнул принц, определенно обрадовавшийся, что можно начинать охоту. «Шампанского бравому капитану и сержанту!» — воззвал он, вставая с кресла. Я взял два бокала с тут же появившегося под носа, протянул один несокрушимую. Сделав глоток, я почувствовал, что за мной наблюдают, и обернулся как раз вовремя, чтобы успеть заметить, как Фитцморис поспешно отводит глаза и выпускает облачко сигарного дыма изо рта. Он был похож на человека, который пытается скрыть волнение. Я решил, что пора поговорить с ним, но не успел я прикинуть, как проделать это наедине, как он, сам оставив собеседника, вдвинулся в мою сторону. Фицморрис весь как-то съежился. Его природное чувство превосходства словно бы присмирело, уступив место чему-то иному. Несокрушим тоже это заметил. «Кажется, у сэра Эрнеста что-то на уме», — прошептал он и махнул рукой в сторону корзин для пикника. «Если не возражаете, сэр, я бы сделал себе сэндвич». Все известно, что англичанин по природе своей терпеть не может делиться сокровенными мыслями. Вот почему мы с такой готовностью приняли реформацию, нам трудно исповедоваться даже священнику. И если уж мы не готовы излить душу перед служителем Божьим, нет ни малейшего шанса, что мы откроемся туземцу. Это было бы проявлением слабости. Отличная мысль, сказал я, только приглядывай за нами. Сержант кивнул и удалился ровно в тот момент, как подошёл Фитцморис. К капитану Индом шея за дюни его вспотела, а спереди была почти багровой. Могу я обменяться с вами парой слов? Не лучше ли выйти наружу, предложил я. Здесь слишком душно. Я приподнял парусину, закрывавшую вход, и придержал, дожидаясь, пока он выйдет. Мы медленно направились к опушке. Под ногами сухо похрустывала лесная подстилка. Фитцморисс шумно сопел. "О чём вы думаете, сэр Эрнест?" спросил я. "Я думаю..." Он замолчал, словно собираясь с духом, чтобы продолжить. "Я думаю, что моя жизнь в опасности". Я постарался не выдать своего изумления. «Что заставляет вас так думать?» Глядя прямо перед собой, поинтересовался я. Коммерсант, дрожащий рукой, поднес к рту сигару и затянулся. «Здесь, в Самбалпуре, есть один человек, англичанин по имени Голдинг. Он запнулся, вынуждая меня заполнить паузу. Но я не собирался ему помогать». Он, кажется, пропал. За спиной послышался шорох. Я обернулся, думая, что несокрушим, выбравшись из шатра, следит за нами. Но вот кого я точно не ожидал увидеть, так это диван о даве, пристально глядевшего нам вслед. Я предпочел не обращать на него внимания и продолжил, как ни в чем не бывало, дружески болтать с Фитцморрисом. «Не понимаю», — сказал я, — «разве вы дружны с Голдингом?» «Вроде того». Фицморрис остановился на краю поляны, погасил сигару о чахлый ствол дерева и бросил окурок на землю. «Он раньше работал в англо-индийской алмазной. Вчера мы должны были встретиться, но он не появился. Я пытался его разыскать, но никто не знает, где он может быть». Я вспомнил о дневнике Голдинга. Там не было пометок о встрече с Фицморрисом. Значит, либо Голдинг забыл записать, в чём я сомневался, либо намеренно не стал оставлять никаких записей. Или Фитцморис солгал. И вы думаете, что из-за его исчезновения ваша жизнь в опасности? Фитцморис посмотрел прямо на меня. В лице его не осталось ни кровинки. Голдинг принимал непосредственное участие в предстоящей сделке Англо-индийской компании с княжеской семьёй. Он готовил отчёт, содержание которого принципиально важно для сделки. Я пытался убедить его сначала показать этот документ мне. И каким же образом вы это делали? Подробности не имеют значения, мотнул он головой. Важно то, что он пропал. В Самбалпуре есть люди, которым могло не понравиться, что Голдин к советовался со мной. Думаете, его могли за это убить? И его, и меня. Кажется, он говорил всерьёз. Они могут убить англичанина из-за такой ерунды? Фицморис кивнул. Эти люди не похожи на нас, капитан. Они жаждут мести. Может, ты и прав, да и всё же я никак не мог ему поверить. Таким случае, сказал я, тигриная охота это последнее место, куда вам следует отправляться. Заряженные винтовки и дикие звери вокруг едва ли создают безопасную обстановку. Почему вы всё ещё не на пути в Калькутту? Я думал об этом, поверьте, если бы не ваше присутствие здесь и не личная просьба принцу Нита, я бы с радостью пропустил это мероприятие. Впрочем, сегодня вечером я уезжаю. Из шатра вышел Пунит Я кликнул Фицморисса. Послушайте, сэр Арнест, нам лучше не мешкать. Уверен, вам не терпится проявить себя, да? Разумеется, отозвался старый англичанин. Какой славный спорт! Принц хлопнул в ладоши, и мы с Фицмориссом вернулись к шатрам. Оруженосцы подали ружья. Отличные, как и всё остальное на этой охоте. Производство пардисов Мейфер, оружейников британской короны, европейской аристократии и прочих богатых ублюдков, которым необходимо стрелять в тех, кто не может выстрелить в ответ. Принц Пунит картинно рассмотрел оружие и прицелился в воображаемого зверя где-то слева от моей головы. "Охотились когда-нибудь, капитан?" спросил он. "Не могу ответить утвердительно, признался я. Но с оружием обращаться умею. Великолепно. Он улыбнулся, обернулся к слуге в ливрее и что-то приказал ему. Раззвучал охотничий рог, и на опушку, тяжело ступая, вышли четыре слона, роскошно украшенные зелёными и золотистыми попонами, с серебряными хаудами на спинах, помостами для сидения, покрытыми бархатными подушками. рядом с каждым животным вышагивал погонщик. Как рассядимся, обратился к нам принц. Предлагаю по двое на каждого слона. Мистер Гранд поедет со мной, сэр Эрнест с капитаном Уиндомом, затем мистеры Мисси Скармайкл и наконец сержант Бэнерджи и полковник Арора. А мистер Дове? спросил я. Он не любит охоту, беспечно отмахнулся принц. И ему нужно возвращаться в Самбалпур. Если принцу и казалось странным, что диван 2 часа ехал в дикую глушь только для того, чтобы почти сразу отправиться обратно, он не подал вида. У меня, впрочем, тоже не было времени погружаться в размышления по этому поводу. Мне жутко не нравилась мысль, что Энни и Пунит усядутся рядом на слоне. Более того, у меня была причина возражать, отличная профессиональная причина. Я хотел, в конце концов, добиться от Пунита ответов на вопросы. «Ваше высочество», — сказал я, — «я надеялся, что смогу сопровождать вас». Мне говорили, что ваше высочество — выдающийся охотник. Принц заколебался, разрываясь между стремлением продемонстрировать Сахибу свою мудрость и шансом восседать на слоне вместе с Энни. «Отличная мысль», — встряла Энни, — Сам рассказывал, что он никчёмный стрелок, может, он смог бы поучиться у вас всяким приёмам. Это решило дело. "Что ж, капитан", сказал Пунит. "Вы поедете со мной, и я научу вас британца охотиться на тигра. Мисс Грант составит компанию с сэром Эрнестом". Гости начали рассаживаться по назначенным им слонам. Я успел схватить Энни за руку. «А ты, кажется, имеешь влияние на принца», — шепнул я. «Ты ведь не ревнуешь, а, Сэм?» — улыбнулась она. «Тебе следовало бы поблагодарить меня. Он бы ни за что не согласился, если бы я не вмешалась». Поездка на слоне — определенно не самый приятный опыт. Даже если удобно устроишься в роскошном хаудо. По мост мотает из стороны в сторону, когда животное переставляет ноги, и ты чувствуешь себя как в лодке во время шторма. Тем не менее, путешествие по тропическому лесу под пение птиц в древесных кронах и тяжёлую ритмичную поступь слонов не лишено удовольствия. Затем послышались голоса. Мы вышли на другую поляну большего размера, где стояло около сотни туземцев. худых темнакожих и голоногих мужчин в белых рубахах и белых тюрбанах, защищавших от жары. Некоторые держали в руках барабаны, у большинства были палки и какие-то дубинки или рогатины. "Чало!" прокричал принц, и толпа взревела. Загрохотали барабаны, и люди скрылись в зарослях. Слоны однако не двинулись с места. «Нужно отпустить барабанщиков подальше вперед», — пояснил принц. «На вашей лисии охоте вы пускаете гонщик вспугнуть добычу. Мы используем людей вместо собак, но принцип тот же». «Может и так, но я никогда не слышал, чтобы леса разорвала в клочья гончую». «А бывает так, что барабанщик пострадал?» — спросил я. «Иногда», — ответил принц. «Может». Но не часто, и когда такое случается, об их семье хорошо заботятся. Очень утешительно. Я однажды охотился на лис в Англии, продолжал принц. Но мне не показалось это интересным. Он помурщился. Весь день под дождём скачешь верхом, преследуешь нечто напоминающее крупную крысу, а потом смотришь, как всё удовольствие достаётся собакам. довольно уныло. Как и вся Англия для вас, хмыкнул я. Я понял, что он имел в виду. Некоторым трудно оценить простые радости воскресной погони за лесой по мокрым болотистым пустошам в Лестершире, а уж тем более принцу, привыкшему стрелять в тигров со спины слона. Крики и барабаны звучали всё глуше и дальше, но вот принц отдал приказ, и мы нырнули в подлесок. Будьте осторожны, посматривайте на деревья, предостёрк принц. А что такое? Пантеры. Они не прочь утащить человека с хауда. Оценив совет, я взвёл курок винтовки. Когда барабаны вновь загрохотали громче, мы увидели самих барабанщиков, выстроившихся широким полукругом и двигавшихся в нашу сторону. Они кричали и колотили палками по кустам. Я вдруг понял, что происходит. Они окружили тигра и гонят его на нас. Кольцо людей всё сжималось, не оставляя выхода зверю, прятавшемуся в траве. А потом я увидел его золотисто-чёрный проблеск среди высоких пожелтевших стеблей. Вот он, принц махнул погонщику. Мы бросились в погоню сквозь заросли, пока внезапно тигр не остановился и с рыком не развернулся к нам. Мышцы перекатывались у него под шкурой. По моему опыту, ни одно живое создание не выдерживает сравнения с королевским бенгальским тигром, воплощением силы, ловкости и красоты. "Сэр Эрнест", крикнул принц Фицморису. "Позвольте предложить вам первый выстрел". Как истинный джентльмен в любой ситуации, Фицморис отказался. "Полагаю, первый пожелает выстрелить мисс Гранд?" Я смотрел, как Энни поднимает винтовку, целится и стреляет. Выстрел согнал с деревьев стаю птиц. Тигр прыгнул в чащу. «О, женщины!» — рассмеялся принц. «Как можно было промахнуться отсюда?» Фицморис крикнул что-то по гонщику, и их слон поспешил за зверем. Одновременно слон полковника Арроры и Несокрушима заходил с другой стороны, чтобы отрезать тигру путь к бегству. Барабанщики тоже выстроились в круг, загоняя зверя обратно. И вот он вновь был окружён. На этот раз стрелял Фитцморис. Тигр заревел. Ещё один выстрел принца и третий полковника Авроры все попали в цель. Но животное продолжало сопротивляться. Потребовалось ещё несколько залпов, прежде чем лапы хищника подогнулись, и он рухнул на землю, всё ещё протестующе взрыкивая. В конце концов, пунит прицелился в голову несчастного зверя и выстрелил в последний раз. Группа крестьян бросилась к тигру. Один из них притащил фотокамеру и принялся устанавливать ее. Фицморис громко и страстно призывал погонщика поскорее спустить его со слона, чтобы сфотографироваться с добычей. — Не слишком-то спортивно, — заметил я. — Барабанщики и прочее. С таким же успехом можно отстреливать рыбу в бочке. Это всё ради фицмориса, сухо бросил принц. Этот человек не смог бы попасть в движущуюся цель даже если бы от этого зависела его жизнь. Поэтому мы устраиваем так, чтобы он мог пульнуть в старого измученного зверя. У нас есть даже специальная рулетка, чтобы его трофей был не меньше 8 футов длиной. А я, конечно, предпочитаю настоящую охоту. Тогда отзывайте барабанщиков, ваше высочество, предложил я. Давайте сделаем всё по-настоящему. Он задумменно глянул на меня, потом улыбнулся. Я подумал, было что вы не одобряете подобные развлечения, капитан, но теперь вижу, что вы всё же охотник. Отстегнув с пояса серебряную фляжку, он отвинтил пробку, отхлебнул и протянул фляжку мне. В некотором роде, согласился я, делая глоток. Понит крикнул что-то барабанщику, весть быстро передали всем: "Принц желает охотиться". И мы вновь тронулись в путь в высокую и сохшую траву. На этот раз без воплей и без грохота. Основная часть группы осталась позади. Кармайкл и вместе с Энни и Фицморисом задержались чтобы выразить восхищение трофеем сэра Эрнеста. С нами отправились только несокрушим Аврора и один старый охотник, который шёл впереди, высматривая следы тигра. Казалось, миновали часы. Звуки леса окружали нас: странное призрачное блеяние пятнистых оленей, хруст и шорох веток задетых слонами, крики множества разных птиц. Здесь, в дикой глуши, возникало чувство, что Самбалпур с его придворными интригами остался в миллионе миль от нас. Принц нарушил молчание. Знаете, в прежние времена отец любил выбираться сюда на несколько недель. Каждое утро он вставал на рассвете, отправлялся в джунгли с одним единственным слугой и до завтрака успевал подстрелить тигра. Он был феноменальным охотником. Мне было 7 лет, когда отец впервые разрешил мне пойти с ним и Адиром. Они выследили тигра специально для меня, чтобы я сам смог его застрелить. Конечно, не самого крупного, но для семилетнего мальчика всё равно очень внушительного. И вы его застрелили? О да, небрежно произнёс он. Попал прямо между глаз. Начинало смеркаться. Мы продолжали путь. Охотник Искал отпечаток лапы в грязи, клочок шерсти, зацепившийся за колючку, или хотя бы тигриные экскременты. Наконец он вскинул голову и кивнул. Есть след. Мы подобрались, явственно ощущая нечто новое в душном знойном воздухе, нечто обостряющее чувства, наполняющее лесные звуки новым тревожным смыслом. Рядом каркнула вспархивая в воздух ворона. Я поднял взгляд. Даже мартышки на баньянах, казалось, насторожились. Я чувствовал вкус пыли на языке. Охотник неожиданно остановился и сделал знак рукой. В подлеске что-то мелькнуло и тут же пропало, но мгновение спустя возникло вновь. "Теперь он наш", выдохнул принц. Вот только это был не он. Тигр стоял в футах в сорока от нас, но за ним ещё двое маленькие золотисто-чёрные детёныши. "Мать", прошептал я. "Точно". Принц потянулся за винтовкой. Тигрица должна быть почувствовала опасность. Она легко могла убежать, но встала как вкопанная, оскалив зубы. закрывая собой детёнышей. Пунит вскинул винтовку, прицелился, а потом мир замер, как часто бывает в самый последний миг перед убийством. Даже мартышки это почувствовали и принелесь верещать со своих насестов на деревьях. Я взглянул на них, и тут моё внимание зацепило кое-что ещё. Блеск металла в ветвях. 3 года в окопах на фронте может и немногому меня научили, но уж точно научили распознавать снайпера в засаде. Я крикнул по ниту, чтобы пригнулся, одновременно прыгая вперёд и прижимая его к хауде. Я услышал выстрел, а потом как будто эхо его. Деревянный полонкин надо мной брызнул дождем щепок. «Лежать!» — ревкнул я, хватая свою винтовку. Грохнул второй выстрел, и пуля отрикошетила от края хауда. Я поднял винтовку и почти мгновенно засек нападавшего. На таком расстоянии я смог различить только, что этот человек был из местных и закутан в серо-коричневую накидку. Потом раздался еще один выстрел не со стороны нападавшего, а слева. Стрелял несокрушим. Его слон поравнялся с нами, и сержант тоже заметил снайпера. Первый же его выстрел пришёлся так близко к противнику, что тот запаниковал. Настал мой черёд. Я прицелился и выстрелил. Не так метко, как несокрушим, но этого и не требовалось. Я должен был вывести снайпера из равновесия, остальное сделает сержант. Он методично продолжил стрелять, и наконец пуля достигла цели. Снайпер выронил ружьё и рухнул в дерево. Не сокрушен, прицелился в то место, где должен был приземлиться стрелок, но в высокой траве изгущающихся сумерках его трудно было разглядеть. Принц распластался по хауда. Склонившись, я похлопал его по плечу. Опасность миновала, ваше высочество. Я помог ему подняться. Вдруг со спины второго слона закричал полковник Аврора. Он бежит туда! Полковник показывал на шевелящуюся внизу траву. Вы военный человек, капитан. Вы знаете, что делать. Он приказал погонщику сворачивать влево, и слон ринулся прямо сквозь подлесок. "Ваше величество решительно скомандовал я. Пожалуйста, прикажите погонщику преследовать беглеца". Принц что-то коротко сказал, погонщик закричал: "Дигар, дигар", и мы двинулись вперёд. "Куда делся Аврора?" не думал принц. "Почему он бросил нас?" "Тактика вашего высочества", объяснил я. Это как на тигриной охоте. Мы, барабанщики, загонщики. Наша задача вывести добычу на полковника и сержанта Банерджи, а они сделают остальное. Темнело, но продвижение беглеца пока было видно. Я попросил Пунита, чтобы он велел погонщику притормозить. Не стоит гнать противника вперёд, пока Аврора и Несокрушный не вышли на позицию. Требовался тонкий расчёт. Как только стемнеет, злодей сразу получит преимущество. А потом прозвучал выстрел. Быстрее, заорал я, указывая в направлении звука. Второй слон остановился у реки. Аврора стоял на земле, а несокрушим сидел в хауда, держа на мушке распростёртое в траве тело. Он в порядке? крикнул я полковнику. Он жив! Вы его подстрелили? Нет, ответила Аврора, демонстрируя приклад своей винтовки. Просто стукнул по голове. Он опустился на колено, и перевернул лежащего. Человек был без сознания. Голые руки и лицо блестели от пота, на виске расплывался багровый синяк, там, где он встретился с прикладом винтовки Арроры. Пепел, которым был нанесен рисунок, на его лбу размазался, но изначальная форма угадывалась безошибочно. Шри Чараном. Знак последователей. Вишну. Погонщик опустил слона на колени, и я спрыгнул на землю. Вы его явно не просто стукнули, заметил я. Узнаёте его? Не думаю, но Симбалпур маленькое государство. Если он местный, кто-нибудь его наверняка опознает. А если нет, придётся узнать правду от него самого. Значит, подвёл итог принципу нит. Нужно доставить его в Симбалпур. Вы не ранены, ваше высочество? забеспокоился Аврора. Я в полном порядке. раздражённо бросил принц Связав и бесс церемонно взвалив террориста на спину слона, мы почти на ощупь побрели в темноте обратно. Огни лагеря замерцали впереди только через час. С момента нападения мы почти не разговаривали. Принц явно не стремился общаться, а я был только рад в тишине привести мысли в порядок. Особенного смысла дальше расспрашивать Пунита я не видел. Задавать вопросы об убийстве брата сразу после того, как кто-то стрелял в него самого, это всё же несколько бестактно. Но по мере приближения к лагерю принц постепенно разговорился. Благодарю вас за всё, что вы сделали для меня, Уиндом. Я этого не забуду. Я сделал то же, что и любой на моём месте, Ваше высочество. Думаете вы, сумеете заставить негодяя говорить? Это мы выясним, когда вернёмся в Симболпор. «Как бы то ни было, я в долгу перед вами. Но, капитан, я был бы признателен за вашу сдержанность в отношении того, что произошло сегодня. Я бы не хотел испортить настроение остальным гостям». «Разумеется, ваше высочество», — заверил я. «Я ни слова не пророню о происшествии, как и, конечно, сержант Баннерджи. Хотя за полковника Арору поручиться не могу». «Полковника Арору я возьму на себя», — ответил принц. Наше появление вызвало в лагере оживление. Полдюжины слуг бросились навстречу, помогли нам спуститься на землю и поднесли всем виски. Принц махнул свою порцию, тут же взял вторую и пошёл к шатрам, пока полковник Аврора и его люди разбирались с пленником. Я хотел было присоединиться к ним, но меня остановил несокрушим. Мне нужно поговорить с вами, сэр, настойчиво проговорил он. Наедине. Его хмурая физиономия, как всегда, предвещала дурные новости. Мы пошли туда, где кормили и поили слонов, подальше от любопытных ушей в шатрах. Я вытащил пачку Кэпстона из пички, предложил ему сигарету, закурил сам, глубоко затянулся и выдохнул дым. "В чём дело, сержант?" "Меня тревожит поведение полковника Авроры, сэр. Кажется, он сомневался, следует ли задерживать террориста." Я едва не подавился дымом. Он вообще-то врезал этому парню прикладом по голове. Ты ничего не путаешь? — Едва ли, сэр. Несокрушим должно быть ошибся. Едва ли Арора желал, чтобы нападавший сбежал. — Рассказывай, что там произошло, — вздохнул я. Сержант огляделся. Удостоверившись, что никто не подслушивает, он начал. Как вы помните, после того, как злодей спрыгнул с дерева и пустился на утек, полковник повел нас в обход. «Ну да», — кивнул я нетерпеливо, — «чтобы отрезать ему путь к спасению. Разумная стратегия». «Верно. Но это выяснилось потом, когда мы уже были на месте. Вот в чем проблема». Несокрушим нервно затянулся. Полковник сказал, что, по его мнению, человек бежит к реке, единственному месту, где лес не стоит стеной. Мы устремились туда и добрались до обрыва над рекой за несколько минут до того, как заметили вашего слона, приближающегося к берегу. Полковник велел погонщику двигаться прямо вам навстречу, рассчитывая, что вы гоните террориста. Он опасался, что в темноте нападавший проскользнет мимо нас, особенно, когда заметит нашего слона. Поэтому он решил слезть и спрятаться чуть дальше под обрывом. Мне он велел оставаться в Хауда на прекрасной позиции для выстрела, если этот человек побежит в мою сторону». И я начал терять терпение. По-моему, это всё очень разумно. Что вас смущает, сержант? Вот что, сер. Продолжил рассказ несокрушим. Стемнело, но мы заметили, что нападавший бежит к реке. И, конечно же, он увидел слона и свернул прямо к тому месту, где ждал полковник. Следующее, что я увидел, это как полковник поднимается из травы с винтовкой наперевес. Террорист едва не врезался в него. А потом Оба застыли и просто смотрели друг на друга. И только после того, как я выстрелил, полковник ударил его прикладом. Ты уверен? Насколько это возможно, учитывая сумерки? Полковник знает, что ты его видел. Не думаю, сэр. Всё внимание его было сосредоточено на нападавшем. Я пытался разобраться, есть ли несокрушим прав. Есть два возможных объяснения. Первое: Аврора лицом к лицу столкнувшись с преступником остолбенел. Маловероятно, учитывая его военный опыт. Второе, гораздо более тревожное: Аврора узнал стрелявшего и сам каким-то образом задействован в покушении. А если всё так? Если он участвовал в этом заговоре? Не означает ли это, что он замешан и в убийстве принца Адира? Прислонившись к дереву, я решил, что самое разумное сейчас это докурить сигарету и всё обдумать. Получается, что Пунит, мой первый подозреваемый, сам стал мишенью, а Аврора, единственный человек в Самбалпуре, которому я доверял, Человек, вместе с которым всего несколько часов назад я курил опиум, может оказаться заговорщиком. А если этого недостаточно, есть ещё небольшая проблема в виде пропавшего англичанина, которого, как я подозревал, убили по приказу первого министра, и ещё одного англичанина, который считал, что его жизнь в опасности. Я загасил сигарету. И что теперь, сер? Теперь возвращаемся в Самбалпур и допросим нашего гостя. Но перед этим я намерен заглянуть в шатёр и налить себе двойную порцию всего, что у них там найдётся.